Хубер, взяв у него из рук письмо, взглянул на почтовый штемпель, потом внимательно изучил подпись и сказал «Да, это рука Меннеля». Быстро пробежав письмо, он поднял глаза на молодого человека. — Мне ничего не известно об упомянутой в письме сделке. — Если я правильно вас понял, вы кустарь. Или что-то в этом духе и получили заказ от нашей фирмы. Совершенно верно, господин Хубер, подтвердил Тибор Сюч. Господин Меннель попросил меня изготовить для фирмы Ганза набор образцов пуговиц в художественном исполнении. Набор пуговиц? переспросил Хубер с явным удивлением, посмотрев на Тибора. А чему вы удивляетесь? — Художественно исполненные модные пуговицы — это товар, который пользуется сейчас большим спросом, особенно когда это не серийные изделия. Сюч достал из сумки картонки с прикрепленными к ним пуговицами. — Пожалуйста, здесь каждая пуговица единственная в своем роде. В этом и состоит их ценность. «А вот разрешение от нашей фирмы «Артекс» передать эти образцы представителю фирмы «Ганза».» Хубер с интересом разглядывал пуговицы. «Любопытно протянул он. Понятия не имел, что наша фирма занимается еще и модными пуговицами». — Сделанное бесспорно со вкусом, красиво, хотя должен вам признаться, что я некомпетентен решать такой вопрос. И, собственно говоря, в чем состоит ваша просьба? — Мы бы хотели, чтобы вы, как было условлено с господином Меннелем, приняли от нас эти образцы и оплатили их. — Охотно, но... Оговоренные в соглашении 500 долларов я могу перевести только на банковский счет Артекса. Совершенно верно, господин Хубар. Вы известите Артекс, что получили от Тибра Сюча образцы пуговиц, и попросите фирму выплатить мне переведенные вами на ее счет деньги. Я же получу от вас Пять тысяч долларов наличными отдельно. Хубер был ошеломлен. Ничего не понимая, он с удивлением смотрел на сохранявшего полное спокойствие молодого человека. — Пять тысяч долларов? Помимо пятисот? — Так точно, господин Хубер. — За эти пуговицы? — Да вы шутите, молодой человек. «Эти пуговицы, господин Хубер, для фирмы Ганза могут стоить и сто тысяч долларов», — многозначительно проговорил Тибор Сюч. «Вы, наверное, принимаете меня за непроходимого идиота, теряя терпение», — сказал Хубер. «Но, к вашему сведению, я не из тех дураков-туристов, которым вы могли бы продать...» Хартобатскую степь или Тиханский полуостров. Во всяком случае, пять тысяч долларов за какие-то пуговички. Господин Хубер, растерянно и недоверчиво глядя на собеседника, заговорил Тибор Сюч, «Вы действительно не знаете, о чем идет речь?» «Я вам уже сказал, черт побери!» «Тогда прошу прощения», — спокойно ответил Тибор -Сюч. «Я вам сейчас все объясню». Он снял со стола картон, помеченный цифрой А1. Достав из кармана перочинный ножик, он аккуратно срезал одну пуговицу с листа картона и кончиком ножа отделил стеклянное украшение пуговицы от ее пластмассового основания. Достав затем из сумки какой-то аппарат, напоминающий микроскоп, магнитной иголкой подцепил из в пуговице полости еле видимую микропластиночку и, положив ее на предметный столик этого своего карманного микроскопа, заглянул в окуляр